«Привет честной компании!» Подойдя ко мне, комиссар опускает взгляд на чемодан, переводит его на газету и проговаривает сквозь зубы. «Весельчак». Затем идет к сигаретному автомату. «Меня отдали на откуп полиции? На нашу организацию работает полицейский?» Я тоже подхожу к автомату. Как бы за сигаретами. Жанна убрали. Тебе надо уходить, — говорит он. — А чемодан, — спрашиваю я, — заберешь с собой. Сейчас не до него. Сядешь на одиннадцатичасовой курьерский. Он же здесь не останавливается. — Остановится. Пойдешь на шестой путь, там, где товарная платформа. У тебя три минуты. Но сматывайся, не то мне придется тебя арестовать. — Организация всесильна. Полиция и железная дорога у нее в руках. Я качу чемодан по переходам на шестой путь. Товарная платформа там, в конце, около переезда, за которым темнота и туман. Комиссар застыл на пороге бара и не спускает с меня глаз. Курьерский прибывает на всех парах. Он замедляет ход, останавливается, скрывает меня из поля зрения комиссара и снова отправляется. Глава вторая. Ты прочел страниц тридцать и постепенно втягиваешься в сюжет. В какой-то момент ты отмечаешь про себя, однако эта фраза кажется мне знакомой. Да что фраза? По-моему, я уже читал весь абзац. Все ясно. Это сквозная тема. Текст сплошь соткан из повторов, призванных передать текучесть времени. Такой читатель, как ты, чутко улавливает подобные тонкости. Ты изначально готов воспринять авторский замысел, от тебя ничего не ускользает. В то же время ты слегка раздосадован. Именно сейчас, когда ты по-настоящему увлекся чтением, автор считает своим долгом щегольнуть новомодным литературным па, слово в слово повторить один из пассажей текста. «Пассаж?» — говоришь. «Так ведь тут целая страница? Можешь сравнить?» Не переставлено ни запятой? А дальше что? Да ничего. Дальше следуют те самые страницы, которые ты уже прочел. Погоди, погоди. Проверь нумерацию страниц. Подумать только. Со страницы 32 ты перемахнул обратно на страницу 17. -ю. То, что ты принял за стилистическую изощренность автора, оказалось обычным типографским браком. Они дважды сброшуровали одни и те же страницы. При брошуровании и произошла накладка. Книга состоит из больших шестнадцати полосных листов. На каждом листе печатаются 16 страниц, после чего лист складывают восемь раз. Когда листы брошуруются, в один экземпляр могут попасть две одинаковые тетради. Такие сбои иногда случаются. Ты возбужденно листаешь книгу, пытаясь отыскать страницу 33, лишь бы она была. Повтор двух тетрадей не такой уж непоправимый изъян. Непоправимым он становится тогда, когда нужной тетради вообще нет. Возможно, она попала в другой экземпляр, где дважды сброшурована как раз ста тетрадь, и не хватает этой, как бы то ни было. Ты хочешь возобновить чтение? Все остальное тебя уже не интересует. Ты дошел до того момента, когда не можешь пропустить ни страницы. Так, страница 31-32. Ну что это? Снова семнадцатая страница. В третий раз? Что за туфту тебе подсунули? Вся книга сброшурована из одних и тех же тетрадей от начала до конца. Ты швыряешь книгу на пол. Твоя воля. Ты выбросил бы ее из окна, даже из закрытого окна, сквозь лезвие опущенных жалюзи. Пусть они изрубят на мелкие кусочки эти несуразные шестнадцатиполосники. Пусть фразы, слова, морфемы и фонемы разлетятся вокруг так, что их уже не собрать в связную речь. Ты запустил бы книгу сквозь стекло, даже если оно не бьющееся, тем лучше. Ты размазал бы ее по стеклу, обратил бы фотоны, волновые колебания, поляризованные спектры. Ты метнул бы ее сквозь стену. Пусть книга раскрошится на молекулы и атомы, проникая между атомами железобетона, дробясь на электроны, нейтроны, нейтрины» еще более мелкие элементарные частицы, загнал бы ее в телефонные провода, превратив в электронные сигналы, в поток информации, сотрясаемый жужжащей, тренькающей дрожью и пропадающей в головокружительной энтропии. Тебя так и подмывает размахнуться и швырнуть книгу куда подальше. За пределы дома, двора, квартала, района, города, провинции, области, страны, общего рынка, западной цивилизации, континента, атмосферы, биосферы, стратосферы, гравитационного поля. Солнечной системы, галактики, скопления галактик закинуть ее дальше той точки, до которой распространились галактики, туда, докуда не дошло еще пространство-время, где она ухнула бы в небытие, дальше небытия, ни бывшего, ни прежде, ни потом, и утратилась бы в абсолютной, наивернейшей и неопровержимой отрицательности, как она того и заслуживает, ни больше, ни меньше. А нет? Ты подбираешь книгу, смахиваешь с нее пыль. Ты должен отнести ее книгопродавцу и обменять. Мы знаем, что по натуре ты человек вспыльчивый, но научился сдерживать свои порывы. Больше всего тебя раздражает, когда ты оказываешься во власти случая, жребия, лотереи. Когда человеческие дела и поступки отдаются на откуп иронии судьбы, небрежности, приблизительности, неточности, твоей или чужой. В такие минуты ты горишь желанием зачеркнуть пагубные последствия необоснованных или рассеянных действий, восстановить нормальный ход событий. Тебе не терпится получить добротный экземпляр книги, в которую ты успел углубиться. Ты помчался бы в книжный магазин хоть сейчас, если бы сейчас магазины не были закрыты. Придется подождать до завтра. Ты проводишь беспокойную ночь, мутный. Прерывистый поток сна напоминает чтение романа. Все сны как будто повторяют все тот же сон. Ты борешься со снами, как борются с бессмысленной, бесформенной жизнью, стараясь найти указатель правильного пути, ведь он обязательно где-то есть. Так, начиная читать книгу, мы еще не знаем, в каком направлении она нас поведет. Вот если бы... Перед тобой вдруг открылись абсолютно абстрактные пространства и время, в которых ты мог бы двигаться по выверенной, настильной траектории. Но стоит только поверить в это. Как выясняется, что ты отторопела застыл на месте и надо все начинать заново. На завтра, выкрыв свободную минуту, ты устремляешься в книжный магазин, войдя, протягиваешь уже раскрытую книгу, уткнув палец в страницу, словно одного этого жеста достаточно, чтобы продемонстрировать свистопляску страниц. Слушайте, что вы мне всучили. Вы только посмотрите. На самом интересном месте. Без тени смущения книгопродавец парирует. И с вами та же история. Мне уже возвратили несколько экземпляров. Как раз сегодня утром мы получили уведомление из издательства. Вот, полюбуйтесь. При распространении последних новинок нашего издательства выявлено наличие бракованных экземпляров в тираже романа «Итало Кальвино», «Если однажды зимней ночью путник». Данную партию тиража надлежит изъять из обращения. Брак допущен в процессе брошировочно-переплетных работ» вследствие чего печатные листы указанного издания перемешались с печатными листами другой нашей новинки, романа польского писателя Тазио Базакбала неподалеку от хутора «Мальборг». Издательство приносит искренние извинения за досадную оплошность и примет необходимые меры по скорейшей замене бракованных экземпляров. Ну и так далее. Сами посудите, в каком положении оказывается несчастный книгопродавец. И все по вине этих супчиков. Мы уже целый день на ушах стоим. Просмотрели всех Кальвину поштучно. Несколько книжек, слава богу, в порядке. Так что можем обменять вам бракованного старого путника на исправного нового. Стоп-стоп! Соберись с мыслями. Постарайся упорядочить это обилие информации, свалившейся на тебя, как снег на голову. Роман польского писателя. Стал быть, книга, которую ты читал с таким рвением, совсем не то, что ты думал, а какой-то польский роман. Значит, и его тебе и нужно заполучить? Не дай сбить себя с толку. Объясни все по порядку. Нет. Видите ли, мне до вашего Итало Кальвино нет теперь ни малейшего дела. Я начал польский роман и намерен его дочитать. Есть у нас этот Базакбал. Как вам будет угодно. Только что к нам зашла покупательница. Тот же случай, что и у вас, и она решила взять поляка. На этом стеллаже целая стопка Базакбала. Да, вот, вот, прямо перед вами. Выбирайте. Надеюсь, этот без изъяна? Знаете... Руку на отсечение я, пожалуй, не дам. Когда солидное издательство откалывают подобные номера, ручаться уже ни за что нельзя. Я говорил тут девушке, скажу и вам. Если опять что-то будет не так, я готов вернуть деньги. Это все, что я могу для вас сделать. Девушка. Он упомянул о девушке. Той самой, что стоит сейчас у полок, заставленных книгами серии классики современной литературы издательства Пингвин. Уверенно и аккуратно она проводит пальчиком по корешкам томов бледно-баклажанного цвета. Большие глаза, быстрый взгляд, приятный тон лица и кожи, пышные волнистые волосы. И так в поле твоего зрения, читатель, счастливым образом появляется читательница. Даже не в поле зрения, а в поле внимания. Или нет? Это ты попал в магнитное поле. От его притяжения тебе не уйти. Не теряй времени, у тебя прекрасный повод завязать знакомство, общие интересы. Для начала можешь козырнуть своей начитанностью. Чего ты медлишь? Вперед! Значит, и вы ха-ха! предпочли поляка. Произносишь ты как можно более непринужденно. Ну и княжонка. Не успел начать, и на тебя такая липа. Мне сказали, что вы. Вот и я остался с носом. Но, как говорится, взялся за гуш. Короче, я отказался от той и беру эту. Бывают же такие совпадения? М-да. Вообще-то мог бы и повразумительнее. Но уж ладно. Главное, ты худо-бедно выразил. Теперь ее очередь. Улыбается. У нее ямочки. Она нравится тебе все больше. Она... Ой, да... И мне хотелось прочесть стоящую книгу. Поначалу как-то не шло, потом втянулось, стало интересно. А когда все оборвалось, я так разозлилась. И автора словно подменили. Недаром я чувствовала, что эта вещь совсем не похожа на его прежние вещи. Оказалось, это Базагбал. Занятный автор. Никогда раньше не читала. Я тоже. Можешь согласиться, ты уверенно, уверяюще. Хотя, на мой вкус, повествование чересчур расплывчатое. Если поначалу я слегка теряюсь, это еще ничего. Но когда первое впечатление — сплошной туман, то, боюсь, после того, как он рассеется, пропадет и всякое желание читать дальше. — Ты задумчиво качаешь головой, пожалуй, верно. Такая опасность есть. Гораздо больше мне нравятся романы, добавляет она, которые сразу вводят тебя в мир, где все точно определено, обозначено, оговорено. Приятно сознавать, что все обстоит именно так, а не иначе, даже то, что на самом деле меня совершенно не волнует.